Вайтс зекер Из архива германского Министерства иностранных дел, том 5. Поведение и в особенности его явное нежелание обсуждать причины неблагополучного положения на советско-германской границе, вполне очевидно связывалось с усиленной военной активностью немцев у советских границ. Около 23 часов в европейскому времени из Москвы поступила важная телеграмма. В ней говорилось, что нарком иностранных дел СССР только что пригласил к себе немецкого посла Шуленбурга и поставил перед ним вопросы, касающиеся советско-германских отношений. Архив внешней политики СССР Запись беседы Наркома иностранных дел СССР Молотова с послом Германии в СССР Шуленбургом 21 июня 1941 года. Смотри также «История дипломатии». Москва, 1975 год, том 4, страница 180. Советскому послу Предлагалось незамедлительно попросить о новой встрече с рейхс-министром или его заместителем и подставить те же вопросы. Хотя время было уже позднее, приблизительно полночь, из советского посольства позвонили в бюро министерства. Там ответили, ни министра, ни стат-секретаря в министерстве нет. Но им будет доложено о просьбе советского посла, как только кто-нибудь из них появится в МИД. Повторные звонки в министерство продолжались, но безрезультатно. Вернемся вновь к воспоминаниям первого секретаря советского посольства. Внезапно в 3 часа ночи, или в 5 часов утра по московскому времени, это было уже воскресенье 22 июня, Раздался телефонный звонок. Какой-то незнакомый голос сообщил, что рейхсминистр Юахим фон Рибентроп ждет советских представителей в своем кабинете в Министерстве иностранных дел на Вильгельмштрассе. Я заметил, что понадобится время, чтобы известить посла и подготовить машину, на что мне ответили. «Личный автомобиль» рейс министра уже находится у подъезда советского посольства. Министр надеется, что советские представители прибудут незамедлительно. Выйдя из ворот посольского особняка на Унтерден-Линден, мы увидели у тротуара черный лимузин «Мерседес». На тротуаре, ожидая нас, стоял в парадной форме чиновник протокольного отдела Министерства иностранных дел. Он с подчеркнутой вежливостью распахнул перед нами дверцу. Посол и я в качестве переводчика на этой ответственной беседе сели на задние сиденья, чиновник устроился на откидном стуле. Машина помчалась по пустынной улице. Справа промелькнули Бранденбургские ворота. За ними восходящее солнце уже покрыло багрянцем свежую зелень Тиргартена. Все предвещало ясный солнечный день. Бережков с дипломатической миссией в Берлин 1940-1941 годы. Москва, 1966 год, страницы 97-98. Содержание беседы, состоявшейся в германском МИД в 4 часа утра Между рейхс-министром и советским послом приводится из дневника посланника Шмидта из бюро рейхс иностранных дел. Рейхс-министр начал беседу с замечания о том, что якобы враждебная Германии позиции советского правительства и сильная угроза, которую усматривает Германия в сосредоточении русских войск на восточно-германской границе, вынудили рейх принятию ответных военных мер. Подробное обоснование германской позиции изложено в меморандуме, который вручил господин Рейх-министр иностранных дел советскому послу в заключение беседы. Господин рейхс министр добавил, что он очень сожалеет о таком развитии германо-русских отношений, так как он пытался как раз сделать все, чтобы установить «Лучшие отношения между обеими странами».